Глава 33. Письмо с сообщением о смерти твоего отца пришло в декабре 77 года. Но я заранее поняла, что случилось нечто ужасное. Фрэнк не звонил 2 недели, что было очень необычно. За 12 лет нашей с ним дружбы такого ни разу не случалось. Я волновалась, просто место себе не находила, но не знала, как поступить. Домой Френку я никогда не звонила, а в участок обратиться не могла, так как Фрэнк вышел на пенсию. Общих знакомых у нас не было, и я даже не могла ни у кого о нём спровиться, хоть езжай в Бруклин и стучись в дверь. А потом мне пришло письмо от тебя на адрес салона, но с указанием моего имени. Я хранила его все эти годы. Дорогая Вивиан, с тяжёлым сердцем сообщаю, что 10 дней назад скончался мой отец. Он умер внезапно, гулял ночью по нашему кварталу и упал на улице. Видимо, у него случился инфаркт. Хотя вскрытие мы отказались. Для нас с мамой это было большим потрясением, как вы, наверное, можете себе представить. Отца терзал не дух, как вы знаете, но не физическое свойство. Папа был полон сил, и я не сомневалась, что впереди его ждут долгие годы жизни. Мы провели скромную церемонию в той же церкви, где его крестили. А похоронен он на кладбище Гринвуд, рядом со своими родителями. Вивиан, я прошу вас меня простить. Лишь после похорон я сообразила, что нужно было связаться с вами немедленно. Я знаю, что вы и мой отец были очень близки. Наверняка он хотел бы, чтобы вас оповестили в первую очередь. Простите за задержку и за столь печальную новость. Если я или моя семья чем-то можем вам помочь, пожалуйста, обращайтесь. Искренне ваша, Анжела Грекко. Ты оставила девичью фамилию. Почему-то я сразу это заметил, ещё до того, как известие о смерти Френка отложилось в голове. Молодец, Анджела, подумала я. Надо гордиться собственным именем. Потом до меня внезапно дошло, что Френка больше нет. И я сделала то, чего и стоило ждать. Бессильно опустилась на пол и разрыдалась. Никого не интересуют чужие горе. Ведь история у всех одна и та же. Поэтому не стану подробно описывать тебе свою скорбь. Скажу только, что следующие несколько лет дались мне нелегко и стали самым тяжёлым и одиноким периодом моей жизни. Твой отец Анджела был исключительным человеком при жизни и остался исключительным после смерти. Для меня Фрэнк как будто не умирал. Он возвращался ко мне во снах, в запахах, звуках и ощущениях самого Нью-Йорка, в испарении летнего дождя на горячей щебёнке, в сладком аромате засахаренного миндаля. что зимой продавали уличные разносчики. В кисловато-молочном благоухании цветущего гинкго на Манхэттене весной я чувствовала присутствие Френка. В курлыканье гнездящихся голубей, в вое полицейских сирен, в этом городе он был повсюду, и всё же мысль о том, что его нет, легла на душу тяжёлой печатью глубокого молчания. А жизнь продолжалась, Я придерживалась привычного распорядка, не сильно изменившегося после его смерти. Жила в том же доме, работала как и раньше, по-прежнему встречалась с подругами и близкими. Фрэнк никогда и не был частью этого распорядка. Так к чему перемены? Мои подруги знали, что я потеряла близкого человека, но они не знали Фрэнка. Никто не догадывался, как я его любила. Да я бы и не сумела объяснить. Так что у меня не было права на публичную скорбь вдовы. Эта роль отводилась твоей матери, не мне. Какая из меня вдова, если я и женой не была? У меня так и не нашлось точного определения для наших с Фрэнком отношений, поэтому и свою потерю я не могла обозначить словами, переживая ее в самой глубине души. Вот как это было для меня, Анжела. Я просыпалась в среди ночи, лежала в кровати и ждала звонка. Ждала, когда он позвонит и скажет. то спеши не хочешь прогуляться после смерти френка нью-йорк как будто сжался кусок дальние районы где мы гуляли стали для меня запретной территорией даже такой независимой женщине как я по ночам туда лучше не забредать то же произошло с моей внутренней географией многие области моей души куда я допускала только френка закрылись навсегда темы которые я могла обсуждать только с ним Внутренние двери, которые открывались исключительно его внимательному слуху. Даже у меня не было доступа к этим дверям. И все-таки хочу сказать тебе. Я нашла в себе силы жить без Фрэнка. Постепенно печаль утихла, как всегда бывает. Ко мне вернулась способность радоваться жизни. Мне повезло, Анжела. По натуре я не склонна отчаиваться. В этом отношении я немного похожа на тетю Пег. Пег. Депрессией мы обе, слава богу, не страдали. Со смерти Фрэнка прошло уже несколько десятков лет, и всё это время меня окружали чудесные люди: любовники, друзья, моя семья, настоящая семья, которую я сама себе выбрала. Я не мучилась от одиночества, но продолжала тосковать по твоему отцу. Другие люди, даже самые добрые и милые, не могли заменить мне его. Никто не мог сравниться с этим бездонным колодцем. Мой личный исповедальник, без страха и осуждения принимавший всё, чем я делилась. Не было другой столь же прекрасной тёмной души, вечно балансирующей между живым и мёртвым мирами. Не было другого Фрэнка. Тебе пришлось долго ждать ответа на свой вопрос, Анжела. Кем я была для твоего отца и кем он был для меня? Я попыталась ответить как можно честнее и подробнее. Поначалу я даже хотела извиниться за слишком длинный рассказ. Но если ты дочь своего отца, в чём я ни капли не сомневаюсь, то умеешь слушать. Я знаю, ты хотела бы знать всю историю от начала до конца. И мне очень важно было рассказать тебе всё о себе: плохое и хорошее, благонамеренное и дикое, чтобы ты сама решила, как ко мне относиться и кем меня считать. Только хочу ещё раз подчеркнуть, Анжела, Мы с своим отцом никогда не касались друг друга, не обнимались, не целовались, не занимались сексом. Он был единственным мужчиной, которого я любила по-настоящему, всем сердцем. И он меня любил. Мне когда об этом не говорили, потому что слова тут были не нужны. Мы оба и так всё знали. Тем не менее, я должна сказать. С годами мы так сблизились, что Фрэнк мог положить мне на ладонь руку тыльной стороной И это не причиняло ему боли. И мы сидели вот так, в его машине, молча, наслаждаясь уютом этого легкого прикосновения. «Если бы не Фрэнк, я никогда бы не встретила столько рассветов. И если я, держа его за руку в момент восхода солнца, что-то отняла у твоей матери или у тебя, я искренне прошу тебя о прощении. Хотя мне совсем не кажется, что я вас обделила. Вот и все, Анжела». Мне очень жаль, что твоя мать умерла, прими мои соболезнования. Но я рада, что она прожила такую долгую жизнь. Надеюсь, жизнь ее была счастливой, а смерть мирной. Надеюсь, тебе хватит душевных сил пережить утрату. А еще я рада, что ты меня отыскала. Слава Богу, я до сих пор живу в здании Лео-Ателье. Вот почему менять фамилию и адрес нежелательно. Вдруг в случае необходимости тебя не смогут найти. Впрочем, Лео-Ателье уже не торгует свадебными платьями. Теперь это кофейня и фреш-бар. И заправляет им, кто бы ты думала, Натан Луцкий. Но зданием владею я. Марджери завещала его мне, зная, что из меня управляющий выйдет получше, чем из Натана. Она умерла 13 лет назад, вручила мне бразды правления, и я все эти годы заботилась о нашем доме. Я же помогла Натану с его маленьким бизнесом. уж поверь, без помощи он бы и не справился. Милый мой Натан, всем хорош, но подвигов от него ждать не стоит. И всё равно я его обожаю. Он зовёт меня второй мамой. И я рада, что мы близки, что он заботится обо мне. Лишь благодаря его стараниям я до сих пор здорова как бык, что в моём возрасте почти неприлично. Он присматривает за мной, а я за ним. И нам хорошо вместе. Вот как вышло, что я до сих пор живу в том же доме, что и в 1950 году. Спасибо, что нашла меня, Анжела. Спасибо, что попросила рассказать правду. И я её рассказала без утайки. Пора заканчивать. Добавлю лишь одно. Давным-давно Эдна Паркер Уотсон сказала, что мне никогда не стать интересным человеком. Не знаю, сбылось ли её пророчество, не мне судить. Интересный я человек или нет. Но ещё Эдна сказала, что я принадлежу худшему типу женщин. И у меня не будет подруг, потому что меня всегда тянет поиграть с чужими игрушками. Что ж, тут она ошиблась. Я была хорошей подругой многим женщинам на протяжении многих лет. Я уже говорила, что есть две вещи, которые я делаю прекрасно: шитьё и секс. Но я себя недооценила. Есть и третье. Я прекрасная подруга. И вот почему я об этом упомянула, Анжела. Я предлагаю тебе свою дружбу, если ты, конечно, захочешь со мной дружить. Не знаю, интересует ли тебя такая дружба. Возможно, ты и слышишь, а во мне не захочешь, прочитав мою исповедь. Возможно, я покажусь тебе презренной женщиной, и я тебя пойму. И хотя сама я не считаю, что заслуживаю презрения, по-моему, его никто не заслуживает. Решать только тебе. Но я прошу, не настаиваю, а лишь прошу совсем уважения, хотя бы подумать о моём предложении. Видишь ли, пока я писала эти строки, я представляла тебя молодой женщиной. Для меня ты всегда останешься той умной, прямолинейной, серьёзной 29-летней феминисткой, что пришла ко мне за свадебным платьем в 71 году. Но ближе к концу своего рассказа я сообразила, что ты уже не так молода. По моим подсчётам, тебе почти 70, а мне, как ты понимаешь, и того больше. И вот что я выяснила с возрастом Анжела. Наступает момент, когда начинаешь терять людей. Речь не о том, что людей вокруг не хватает. Нет, нет, их предостаточно. Я имею в виду жуткую нехватку своих людей. Тех, кого ты любила. Тех, кто знал твоих близких и тоже их любил. Тех, кому известна вся твоя история. Смерть прибирает их к рукам одного с другим. А замену им найти очень трудно. После определенного возраста заводить новых друзей уже не так-то просто. Мир становится пустым и разреженным, даже если он густо населен молодыми душами. Не знаю, посещала ли тебя такое чувство, Анжела, но я живу с ним уже давно. Возможно, скоро оно появится и у тебя. И поэтому я хочу закончить свой рассказ признанием, что ты очень дорога моему сердцу, Анжела. Это тебя ни к чему не обязывает, и я ничего от тебя не жду. Но если твой мир вдруг станет пустым, Если тебе понадобится новый друг, прошу тебя, вспомни обо мне. Конечно, неизвестно, сколько мне ещё отпущено, но пока до я здесь, моя дорогая Анжела. Я буду ждать тебя. Спасибо, что выслушала. Вивиан Морис